Глава вторая. Привести план в исполнение. Объясни мне еще раз, пожалуйста, зачем мы прячемся в экипаже в такое раннее утро? Рози уже в который раз прикрыла свой рот ладошкой, зевая. Ты только посмотри, в парке нет ни одного человека, потому что все нормальные люди в это время спят дома. Роз, я уже тебе говорила, что это часть плана и я вчера тебе его уже изложила». Белла думала о том, почему Розали просто не может поверить ей на слово. Если в такое утро она вышла из дома и отправилась в парк, значит, в этом была экстренная необходимость. Она отвернулась и начала вновь всматриваться в окна. Видимо, я не уделила этому должного внимания. «Видимо, потому что в этот момент ты писала письмо своему тайному воздыхателю». Белла расплылась в дружеской улыбке, на что Рози, как маленький ребенок, показала ей язык. «Он не поклонник и не таинственный!» Ее щеки залились легким румянцем. «Он просто старый друг, вот и все! Если он просто друг, то ты могла бы сказать мне его имя и не краснела бы каждый раз, когда мы о нем говорим. Но где же этот парень? Он же должен был выйти! Давай закроем эту тему!» Больше всего Беллу раздражало, что Розали скрывает его от нее. Ведь они всегда делились друг с другом секретами, ведь именно она сейчас сидела с Беллой в этом экипаже. Она заменила ей сестер, которые были значительно старше Беллы и поэтому никогда не посвящали ее в свои дела. Неужели Роуз думает, что Белла не сможет сохранить ее тайну. Это предположение не давало Изабелле покоя. Розали Хейл была всего на год старше самой Беллы. Она была дочерью одного из троюродных братьев Чарли. Но когда девочке исполнилось три года, ее родители умерли, и она осталась сиротой, не имеющей ни семьи, ни дома, ни средств для существования. Обе старшей сестры Изабеллы уже к тому времени были замужем, поэтому в доме было достаточно места для Розали. Да что там говорить? Рене воспитала ее как собственную дочь, а Белла считала ее своей сестрой и лучшей подругой. Самая старшая сестра Беллы была на 9 лет старше, а вторая на 7, поэтому ее друзьями как раз были брат Эммот и Розали. Когда Рози выросла, она не хотела быть обузой для семьи. Но и мужа, как и Белла, она еще не нашла, поэтому считала правильным найти заработок, за что ее, безусловно, уважали. Однако семья не могла позволить ей стать гувернанткой, и девушке предложили должность компаньонки Изабеллы. Но из-за этого ее положение в доме ничуть не изменилось, в тайне граф и графиня надеялись на то, что Розали будет оберегать Беллу от неприятностей, поскольку она была более сознательным человеком, несмотря на то, что была не намного старше. Это очень беспокоило Розали, ведь Изабелла, являясь ее лучшей подругой, была и ее подопечной, поэтому ей постоянно приходилось разрываться между дружбой и работой. «Ну почему? Вот скажи, я хоть раз скрывала от тебя что-нибудь?» Мы же всегда делились секретами. Это не секрет, а просто очень личное. И это не обязательно обсуждать. Розали сказала это нетерпящим возражения голосом, который дал Бейли понять, что эта тема для них закрыта. Так что лучше расскажи мне еще раз свой план, а то я до сих пор не могу понять, почему мы устроили засаду как преступники. Неправда, мы просто ждем». Тем более преступники бы прятались в кустах, а не в таком симпатичном экипаже, как наш. Да где ж его черти носят? Никогда не питала любви к непунктуальным людям. Действительно, это жуткий порог мистера Калина. А также достаточная причина для отказа от брака. На лице Роуз появилась лукавая улыбка. Совершенно с тобой согласна, дорогая. Такой же порог как и неспособность уделить должное внимание нашему плану». Парировала Белла. «Мы ждем мистера Уитлока, а не мистера Калина». «Мистера Уитлока? Тогда я вообще ничего не понимаю». На лбу Розали пролегла морщинка. «Ты совсем меня не слушала?» Белла отвернулась обратно к окну и сделала вид, что обиделась, хотя продолжила объяснять ей. «Мистер Джаспер Уитлок — секретарь мистера Калина». И по совместительству его друг. Это я узнала из надежных источников. Каждое утро, именно в это время, он прогуливается по парку. Обычно в одиночестве, но иногда в компании с самим мистером Калином. Теперь ты понимаешь, почему мы, как ты выразилась, сидим в засаде. А надежные источники? Это те, которые я думаю? Розали передернулась. Ну, понимаешь, в наше время по-другому не получается. Белла опустила голову под испытывающим взглядом Роуз. — Даешь пару шиллингов надежному человеку, он делится ими со слугами в доме, а они достают нужную информацию. Буквально через несколько дней. Мне повезло, что я знала адрес дома, который снимает мистер Каллин. За это платить не пришлось. Надо сказать спасибо матушке. Изабелла подняла голову и по осуждающему взгляду подруги поняла, что ее лицо освещает самодовольная улыбка, которую она Просто не смогла скрыть. Видимо, Роуз и ее подвиги не очень впечатлили. — И ты знаешь, как выглядит мистер Уитлок? Вопрос прозвучал сухо, но не грубо. Видимо, она не сильно злилась. — Конечно, он высокий, темноволосый и американец. Его легко узнать. На это Роуз лишь хмыкнула. Белла решила, что лучше не обращать внимания и продолжить. Нужно завести с ним разговор, как следует познакомиться и узнать все, что сможем о мистере Калине. И все это нужно сделать естественно и непринужденно. Ничего, я не знаю о нем ничего. А когда готовишься к войне, то нужно знать о враге как можно больше». «А он твой враг?» Розали приподняла бровь. «И вообще, не ради ли знакомства твоя мать предложила переписку?» «Но ты же сама должна понимать, что при переписке...» можно выглядеть и остроумным, и милым, и добрым. Постой, ну, конечно. Почему-то мне не очень нравится, как заблестели твои глаза. Что у тебя на уме? При переписке можно выглядеть как лучше, так и хуже. То есть выставить себя не в лучшем свете. Это на что ты намекаешь? Если я покажусь ему грубой, неприветливой, а еще лучше заносчивой, это не тот тип женщин, которые нравятся мужчинам. Даже не думай об этом, Белла. Да я пока еще ничего не решила. И не решу до тех пор, пока не узнаю мистера Каллине побольше. Может, он, как и говорила мама, окажется мужчиной моей мечты? Моей судьбой. Что, если я захочу провести с ним всю оставшуюся жизнь? Вдруг он и есть, моя настоящая любовь. Но пока что я в этом сильно сомневаюсь. А вот и наш объект. Высокий, темноволосый мужчина спускался по парадной лестнице. Вот и мистер Уитлок. Нужно подождать, пока он пройдет мимо экипажа в парк. «Нельзя, чтобы он заметил, как ты выходишь из экипажа!» «Я?» Розали мгновенно выпрямилась и приподняла подбородок. «Я думала, это будем мы!» «Я не могу в этом участвовать, ведь меня могут узнать. А если об этом узнает Чарли?» «Я даже боюсь представить, что он со мной сделает!» Белла взяла Роуз за руки и попыталась взглядом передать то, что чувствовала. «Ты всегда сможешь сказать, что пыталась отгородить меня от неприятностей!» Это не будет ложью. Розалет вела взгляд, но промолчала. Роуз, мне очень нужна твоя помощь. Я должна узнать как можно больше о человеке, который, возможно, станет моим мужем. Ты же знаешь, что ты мне как сестра, причем самая любимая. Ты также знаешь, что я бы все для тебя сделала. Но я не знаю, как себя вести что говорить. Вздохнув, она потянулась к ручке двери. Но «Ну, я это сделаю, потому что ты просишь. В такие моменты я жалею, что не стала бедной родственницей. Но учти, я ничего не гарантирую. Я уверена, что ты справишься. Он уходит, надо было спешить. Белла не сомневалась в Розале. Она и раньше всегда помогала ей в ее задумках. Хотя всегда старалась следовать правилам приличия. Да что там говорить? Она не умеет ни хитрить, ни жульничать. Что же Белла тогда делает? Она внезапно поняла. Это все равно что посылать овечку ко льву. Розали же не сможет этого сделать. Стой! Белла схватила Роуз за другую руку, пока та не успела выйти. Я изменила план. Прости, что попросила тебя об этом. Но слава богу, к тебе вернулся здравый рассудок. Розали закрыла дверцу и спокойно вздохнула. Эта идея с самого начала была безумной. Между безумием и гениальностью очень тонкая грань. Я вообще думаю что это моя самая гениальная идея. Или самая безумная. А вот это мы сейчас и проверим. Белла открыла дверцу и вышла из экипажа. Что ты делаешь? А разве не видно? Я сделаю это сама. Я скажу мистеру Уидлоку, что я — это ты. Она подмигнула Розали и быстро закрыла за собой дверь экипажа, чтобы та не успела возразить. С тех пор, как Розали вошла в семью графа и познакомилась с Беллой, Она всегда подчинялась желанию Изабеллы ввиду своего характера. Беллу очень часто посещала мысль о том, что ее подруга будет делать, когда сама она выйдет замуж. А она никогда не сомневалась, что выйдет замуж. Если не закалена, то за кого-нибудь другого. Хотя Белла была уверена, что джентльмены даже держали пари насчет того, что ей не найти жениха. Не потому, что она была непривлекательной, Совсем наоборот. Просто никто никогда не задумывался, почему она отклоняла все предложения. Она хотела, чтобы ее жизнь после замужества была еще лучше, чем до него. Ее не тешила мысль остаться одинокой до конца жизни. Но кто мог это понять? Кого это интересовало? Эта мысль вообще вряд ли кого-то радовала. Поэтому Белла обещала себе, что как только проблема с ее замужеством решится, она поможет своей подруге. Или мистер Уитлок остановился, или Белла шла так быстро, что догнала его. Он был действительно высок, да еще и широкоплечь. В принципе, она так его себе и представляла. У него еще должны быть широкие скулы и грубоватое лицо, присущее людям из относительно цивилизованной страны. Вот это и предстоит узнать. Так, надо глубоко вдохнуть, и приступать. «Мистер Уитлок?» Он продолжал идти, не обращая внимания. «Мистер Уитлок?» «Да что это такое? Он что, издевается?» Думала про себя Белла. «Мистер Уитлок?» «Прошу прощения, это вы мне?» Он повернулся к Изабелле и недоуменно уставился на нее. «Да». Она взглянула в его лицо и утонула в его изумрудных глазах. «А тут разве есть другой мистер Уитлок?» «Вы ведь мистер Уидлок, не так ли? Секретарь мистера Эдварда Калина? Он пристально посмотрел ей в глаза. «А если и так?» Его взгляд скользнул по Белли снизу вверх, оценивающе и даже дерзко. Это возмутительно. Хотя чего еще можно было ожидать от американца, кроме наглости? «Тогда у меня к вам очень важное дело». «Дело?» Он приподнял в изумлении бровь и стал похож на обворожительного пирата. Причем чрезвычайной важности. В таком случае на его лице появилась озорная улыбка. Боже мой, он и вправду пират. Американец? Или англичанин? Но кто берет на службу пирата? Я к вашим услугам.